Глава десятая Забравшись на подножку Кэба, Лидия оказалась лицом к лицу с кучером. «Угол двадцать второй, Норд-Колледж, овиню, пожалуйста». «Слушаюсь, мэм». Лидия отметила, что кучер, немолодой человек с белой бородой, закрывавший отвороты плаща, из-под тяжка бросил на нее оценивающий взгляд. Он уселся позади нее на козлы и натянул вожжи. Лошади рысью взяли с места». Полицейский хирург долго не возвращал им тело, и Харлан, несмотря на поздний час, хотел провести вскрытие сейчас и не минуты позже. Лидия ехала в колледж, чтобы присоединиться к нему. Опустившись на сиденье, Лидия закуталась в плащ, как в плед. Заморосил дождь, и пустынная улица стала казаться призрачной. Лидия вернулась мыслями к тягостной встрече с Сарой Уорд. Сара подтвердила, что дневник и одежда, обнаруженные на берегу реки, принадлежат ее сестре. Молодая женщина прибыла одна. «Неужели некому было отправиться с ней на эту печальную процедуру?» — подумала Лидия. Полицейские ждали в приемной. Лидия и Харлан проводили сестру Анны в прозекторскую. Сара настояла на том, чтобы ей показали лицо трупа. Подойдя к столу, Сара закрыла глаза. Лидия подумала, а вдруг девушка упадет в обморок. Кожа на лице Анны настолько раздулась от воды, что черты лица совершенно исказились. Но Сара, опустившись на колени рядом с сестрой, потянулась коснуться густых волос и прижала пряди к щеке. Фолькер предъявил ей золотой медальон, обнаруженный на трупе. Сара сказала, что это памятный подарок матери — вложивший в медальон несколько своих прядей. Слезы полились у Сары по щекам. Она кивком подтвердила, что перед ними Анна, и дала согласие на вскрытие. Теперь они могли приступать. «Приехали, мисс!» Кучер натянул вожжи и остановил кэпу у здания колледжа. В темноте высокие окна выглядели загадочно и внушительно, придавая зданию сходство с готическим особняком Населенным невидимыми призраками. Кучер спустился и протянул Лидии руку в перчатке, чтобы помочь ей сойти. Вы уверены, что все будет в порядке? Вас ожидают. Он, видимо, пришел к выводу, что перед ним респектабельная дама, которую вряд ли привела сюда, да еще в этот час какое-нибудь сомнительное дело. Да, благодарю вас. Я врач. Я здесь работаю. Лидия расплатилась и кучер легонько коснулся шляпы. Лидия поднялась по ступенькам и постучала в массивную дверь. В окне появилось землистое лицо сторожа. «Добрый вечер, мистер Уилсон». «Добрый вечер, доктор. Доктор Стэнли уже прибыл». Мистер Уилсон вернулся в маленькую привратницкую главного холла. В открытую дверь Лидия заметила сложенную газету и дымящуюся чашку кофе, которые помогали мистеру Уилсону скоротать одинокую ночь. Вестибюль тонул в полумраке. Лидия в одиночестве шла по натертым полам. Стук ее каблуков гулко отдавался в тишине, словно кто-то бил в барабан. Поднявшись наверх, Лидия миновала мансарду и пошла мимо столов, на которых сквозь простыни бесформенными буграми проступали тела. Свет сюда попадал только из кабинета Харлона. Положив сумочку на письменный стол, Лидия надела фартук и затянула завязки на поясе. В кармане фартука лежали полотняные перчатки, в которых она проводила вскрытие. Рабочий стол, стоявший сбоку, был уставлен самыми разными весами, предназначенными для взвешивания извлеченных органов. Рядом с весами помещалась неустойчивая на вид стопка разнокалиберных металлических тазов, которым предстояло принять в себя извлеченные из тела органы. Ротой пузатых солдат выстроились невысокие бутыли с реагентами. Мутные жидкости отливали охрой и драгоценным янтарем. Лидия стала мыть руки, скребя под ногтями щеточкой которую она держала на каменной раковине. «Пора начинать», — проговорил Харлан, выснувшись из двери. Насельщики доставили тело через въездную арку. И он кивнул на стол в центре прозекторской. Оба врача приблизились к столу. Тело уже извлекли из муслинового мешка, и теперь останки Анны покрывала белая простыня. Харлан с норовистым движением отогнул верхнюю часть простыни, обнажив тор спокойный, после чего в три приема сложил простыню, открыв тело полностью. В этой прозекторской Лидия наблюдала смерть во всех обличиях. Тела людей, умерших в забвении, плоть, гниющую от того, что ее оставили на жаре, червей, кишащих на коже, тела с мелкими и обширными кровоподтеками от побоев или падений, тела с порезами от ножевых ран. Человеческое страдание многолика, но теперь ее ждал Незнакомый еще ужас. Тело молодой женщины, о которой она заботилась, как о своей пациентке. С того дня, как стало известно о смерти Анны, Лидия успела перейти от потрясения к неверию. Не может быть, чтобы эта полная сил молодая женщина встретила такой конец, что она испытала в последние самые страшные минуты своей жизни. Как она должно быть была напугана? Сейчас тело Анны с серой кожей было полностью обнажено. На нем уже появились слабые признаки разложения. Кожа в нижней части живота приобрела зеленый оттенок. Процесс остановили благодаря многочисленным консервирующим жидкостям. Харлан постоянно экспериментировал с техниками бальзамирования, с которыми познакомился во время войны. В ход шли составы из мышьяка, ртути, спирта и других веществ, которые могли замедлить процесс гниения. Лидия схватилась за край стола. Боль и горе в этой скорбной комнате, где все словно замерло, давили грудь. Она сделала глубокий вдох. Она чувствовала такую печаль, что боялась, что не сможет сдержаться. Здесь лежала ее подруга, чья молодая жизнь — безвременно оборвалась. Вспомнились ее разговоры с Анной. Вспомнилось, как она поощряла девушку читать и изучать мир, искать возможности учиться. Как мало она сделала для этой девушки. У нее, Лидии, было в распоряжении все — и связи, и возможности. ну что ей стоило вмешаться, позволить Анне учиться дальше? Ведь она уже делала это — для множества других людей. Керосиновые лампы горели в полную мощь. Харлон взглянул на Лидию, и она молча кивнула, показывая, что готова. Харлон передал ей нечто вроде указки с деревянной ручкой и длинным металлическим острием. Такая же указка была в руках у него самого — Она служила для того, чтобы показывать отметенные ссадины, а также для того, чтобы пробовать на прочность кожу и ткани, не загрязняя их. Другой такой указкой Харлан раздвинул спутанные черные волосы и подергал корни этого жуткого густого парика, прилаженного к раздувшемуся лицу. Проткнув ткани под кожей, он прижал край прокола инструментом и наружу вытек ручеек прозрачной жидкости. «Ткани насквозь пропитались водой, констатировал Харлан, наклонившись. Он осмотрел рот покойницы, покрытый тонким слоем пены. На лице неглубокие царапины, заметила Лидия. Харлан обошел стол, рассматривая тело. Кожа на руках и ногах осталась нетронутой, как и открытая часть шеи над воротником платья. Грязи под ногтями было немного. Лидия предположила, что это следы естественной борьбы за жизнь. Наверное, Анна, почувствовав, что тонет, стала цепляться за ветки деревьев и заилистые берега реки. Лидия и Харлан встали по обе стороны стола, чтобы перевернуть тело. Харлан просунул руки под поясницу трупа, Лидия потянула тело на себя. Труп был скользким и тяжелым. Харлан положил на стол два деревянных бруска, и они с Лидией, приподняв труп, перевалили его на правый бок. Казалось, что покойная свернулась в постели, прижав к груди деревянную подушку. По спине трупа расплылись багровые пятна. Кровь, пропитавшая ткани, свернулась и стала темной, как вино. Лидия сильно надавила пальцем на поясницу трупа, Когда она отняла палец, цвет не изменился. «Это не кровоподтёк, и цвет появился явно после смерти», — заметил Харлон. «Это трупные пятна». «Но у утопленников такое бывает редко», — возразила Лидия. Харлон склонился еще ниже. «Согласен. Когда тело переворачивается в воде, трупные пятна появляются на лице, шее и груди» или, если течение было достаточно бурным, могут вообще не проявиться. «Но если человек после смерти лежит на спине, — подумала Лидия, — то кровь скапливается там, где на тело сильнее всего действуют сила земного притяжения, на спине, ягодицах и ляжках». Перед Лидией и Харланом был именно этот случай. Сначала светло-фиолетовые пятна проявлялись по отдельности — а потом сливались. Цвет доходил до Багрового часов через восемь-двенадцать. После этого ни цвет, ни форма пятен больше не менялись. Лидия, стоявшая справа, взяла руку Анны и подняла. Мускулы оказались податливыми. Лидия принялась осматривать мышцы шеи. Во время первых вскрытий ее ужасно пугали дьявольские гримасы трупов. Трупное окоченение, развивавшееся вскоре после смерти, затрагивало сначала мелкие мышцы лица, веки и рот, далее оно захватывало мускулы покрупнее, верхние и нижние конечности. Примерно через 24 часа начинался обратный процесс. Мышцы снова становились вялыми. Мышцы лица и шеи расслаблялись первыми, челюсть отвисала. Произошло это и теперь тело вернулось в первоначальное состояние. «Давайте-ка присядем», — предложил Харлан. Оба придвинули стулья к рабочему столу. После смерти тело перемещали. «Рисунок трупных пятен позволяет предположить, что покойная какое-то время лежала на спине», — сказала Лидия. «Похоже, она все таки погибла не в воде». «Значит, ее убили до того, как она попала в реку» и в воду погрузили уже труп. «Да, трупное окоченение прошло», — продолжала Лидия. «Возможно, холодная вода и повлияла на процесс, но мы можем констатировать, что Анна мертва 48 часов, если не дольше». «Но если она еще несколько дней назад была жива...» «То где она была все это время?» — спросил Харлан. «Ведь в доме Кертисов ее не видели уже две недели». «И верно», — подумала Лидия. Но будь Анна безнадежно больна или ее с позором выгнали, она бы наверняка пришла за помощью к Саре. Если только кто-нибудь не сделал так, что она никуда не смогла пойти. Если только Анне не помешали. — Ну что же, приступим к обследованию внутренних органов, — сказал Харлан. На подносе с инструментами у него за спиной Лидия видела ножницы самых разных размеров и щипцы загнутыми концами, тонкие и крепкие, предназначенные для изъятия тяжелых органов. Названия инструментов говорили сами за себя. Костная пила — прямоугольник с зазубренным лезвием, подобие пилы плотницкой. Энтератом — ножницы с тупыми концами, аккуратно раскрывающие кишечную полость. Имелось там и подобие хлебного ножа с длинным тяжелым лезвием. В столе были проделаны отверстия, позволявшие жидкостям стекать с поверхности. Лидия подсунула под среднюю часть спины брусок, отчего грудь трупа выгнулась, словно в молитвенном стремлении к небу. Харлан рассек грудь и живот трупа, начав от плеч и продолжив разрез через грудину до лобковой кости. Отведя кожу в сторону, врачи стали последовательно рассекать следующие слои, чтобы добраться до внутренних органов. Явных повреждений на стенке грудной клетки нет. Ребра целы. «Признаки внутреннего кровотечения отсутствуют», — проговорил Харлан. Взяв костную пилу, он рассек ребра по обе стороны грудной клетки и убрал их. Отделив грудину от остальной грудной клетки, он вынул кость. В воздухе крупной пылью завертелись костяные опилки. Грудная клетка открылась, как дверь, явив скрытое доселе святилище. Харлан знаком велел Лидии наклониться к телу, чтобы как следует рассмотреть. Прежде чем мы продолжим, я хотел бы рассечь нижнюю трахею, взглянуть на участок легких. Перед ними лежала всего лишь оболочка человеческого существа. Но Лидия с восхищением смотрела на открывшееся ей произведение искусства. Изысканные дорожки кровеносных сосудов. Футляр перикарда, охватывавший сердце, как вторая кожа. Галенов очаг, источник того внутреннего жара, что движет сокровенными телесными процессами. Лидия взяла скальпель и рассекла мембранный мешок перикарды. Сделав надрез, она сунула в него палец и попыталась нащупать сгустки крови. Их не было. Харлан тоже выбрал скальпель из тех, что лежали на подносе. Кончик сверкнул в воздухе. Склонившись над грудной полостью, Харлан сделал разрез в основании трахеи и еще один в плотной губчатой ткани легкого. Стоило ему надавить скальпелем, как из разреза выступила вода, словно он резал насквозь пропитанную влагой губку. Проступила и пена. То же самое Лидия увидела на твердом кольце трахеи. Харлан кивнул. Вот что мы видим, когда ткани пропитаны водой. В легких и верхних дыхательных путях всегда оказывается пена. Но это не доказывает, что причина смерти — утопление. Пену мы обнаружили бы в любом теле, которое долго пробыло в воде, — заметила Лидия. Наконец Харлан сделал последний разрез и одним движением вынул все органы разом, освободив их от связок. Остались только выпуклый купол диафрагмы и кишечник, упрятанный в мускулистый футляр брюшины. Харлон отошел к боковому столу и принялся отделять друг от друга безобразные, покрытые слизью органы. Каждый орган следовало взвесить, при необходимости вскрыть отдельно и исследовать содержимое, чтобы найти возможные повреждения или признаки кровотечения. Лидия продолжала работать над брюшной полостью, потеряв счет времени, и открывались органы насыщенного цвета, готовые к долгим годам здоровой жизни, не случившейся жизни. Лидия закрепила тонкие лигатуры, перевязав участки кишечника над и под желчным протоком. Острым концом скальпеля она рассекла крупный изгиб желудка, и в нос ей ударил едкий запах, зловоние пищеварительных соков и еды, так и оставшийся полупереваренной. Лидия осторожно провела маленькой кисточкой по складкам желудка, миниатюрному ландшафту из горных хребтов и долин. Ткани были здорового, темно розового цвета. При помощи скальпеля Лидия обнажила выстилку желудка, ткань выглядела однородной. Лидия потыкала концом указки. — Харлан, дайте мне, пожалуйста, ножницы. Лидия держала в руках кишечник, тянувшийся от самого желудка. Подняв кишку, как веревку, она быстро сделала продольный надрез на внешнем мышечном слое. Внутри была та же картина. «Тут ничего необычного», — сказала Лидия. «Продолжаем осмотр». Лидия и Харлан работали в сосредоточенном молчании, скрупулезно осматривая каждый дюйм тела, выискивая признаки повреждений. Они обходились без слов, не первый раз делая вместе это нелегкое дело. Объединенными усилиями они снова переложили труп на бок. Харлан приподнял волосы, и Лидия стала изучать голову и основание черепа. Вдруг она тихо ахнула. «Взгляните, Харлан!» На бледной коже шеи расплывался фиолетовый кровоподтёк, рыхлый на ощупь. Несколько мелких синяков, придававших кровоподтёку сходство с кружевом, спускались по затылку. Все вместе было скрыто густыми темными волосами. «Синяк в этом месте остался, вероятно, после удара тупым предметом. Не исключено, что имел место перелом шейного позвонка, а также серьезное кровоизлияние в мозг», — сказала Лидия. «И удар этот был резким». Не из-за того, что труп проволокло головой по камням или другим твердым поверхностям, какие могут оказаться в реке. Харлон смотрелся внимательнее. «Завтра утром скажем фолкеру «Да, я как раз увижу его у Кертисов, сказала Лидия. «Они с Дэвисом собираются допрашивать мистера и миссис Кертис, и Фолькер хочет, чтобы я присутствовала». «А я через день-другой закончу вскрытие». Олькеру как можно скорее нужны результаты, которые помогут установить причину смерти. Лидия кивнула. Но что-то ее беспокоило. Что-то, чего они пока не нашли. Чего-то не хватало, но чего она понять не могла.